Глава 35. Треймон Легард «Как Александра?» — спросил брат, удобно лежа в кровати и явно пользуясь ситуацией. Как он сказал, когда я еще смогу устроить себе отпуск? Правильно, никогда. А сейчас есть веская причина. Ей не нравится идея истинности сестры с моим сыном, но она старается найти компромисс компромисс хмыкнул Эстен, доставая из-под соседней подушки ноутбук. «На твоем бы месте я носил ее на руках и в центре сада поставил памятник за терпение и ангельскую доброту». Мне не понравилось, как он рассуждал о моей паре, примеряя к себе. Ревность сколыхнула дремавшего Аркона. «Ты же говорил, что не работаешь», напомнил я, игнорируя раздражение. «Ну да, говорил. Да, я и не работал» а изучал некоторые моменты. «Например?» — спросил я, придвигая кресло к кровати и откидываясь на спинку. Последние дни вышли слишком богатые на события. Скапливалась не только психологическая усталость, но и физическая. «Я много думал», — Эстен смотрел в экран. «Благо, у меня для этого достаточно времени». «Конечно, для многих ты при смерти», — хмыкнул я. «Ну, а как еще отвоевать каплю покоя?» Но это все лирические отступления. И? Есть данные по шатлу. Есть. Импульс, сказал он, вызывая еще больше раздражения. Это было известно еще во время падения, пилот сообщил, напомнил я. Плюс внешнее воздействие. Так сказано в отчете, он указал пальцем монитор. Кто-то сильно не хотел, чтобы мы выжили. И я уверен, что девочку приняли за Александру. Появление Евгения в особняке было неожиданностью для всех. Мы поднялись в воздух, и тогда под подозрение попадают наши люди. И люди отца, и диспетчеры, что руководят полетами. Я думал об этом, признался я, игнорируя мысли о том, что Александра могла оказаться с нами в шатле. Удобно. Смерть почти всей ветви Легард. Остался бы лишь отец все же у него был бы шанс рождения наследника. Но влияние он бы потерял. Я согласно кивнул. Потерял. Как бы силен он ни был, возраст скоро начнет брать свое, а совет не станет ждать или слушать слабого. «Кто-то из тройки лидеров почувствовал опасность в нашем лице?» предположил Стен. «Я не знаю, возможно, кто-то из десятки совета захотел подняться выше». «И такое возможно», — пробормотал брат и рассмеялся. «Ну что ты так на меня смотришь? Действительно смешно. У кого-то было намерение ослабить нашу семью. Если предположить, что в шатле была бы Александра, то тебе пришлось бы выбирать между сыном, тальерой и мной. Но себя я в расчет не беру, что у нас в остатке я и Дамиан были бы мертвы». С почти ничтожной вероятностью Александра смогла сохранить ребенка. А ты есть жизнь. При лучшем раскладе. В живых легартов на сегодня было бы двое. Отец и ты, убитый горем. Верно, я буквально выдохнул согласие. А что мы имеем сейчас? Плюс одна половозрелая осыпь в нашей семье и еще истинная пара. Кто-то явно будет разочарован, договорил Эстен. Лишь бы это разочарование не стало, я замолчал, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Отец?» — уточнил Стен. «Нет. Сестры, думаешь, у них настолько острый слух?» «Я не хочу рисковать», — ответил я. На данный момент спокойствие и благополучие Александры для меня было превыше всего. Она сама попросила оставить Евгению в Деклейне. И так было удобнее. По поводу крушения мы еще не дали конкретных новостей, кроме той, что шаттл разбился. Отец не позволил публиковать список летевших, как и оглашать список пострадавших и погибших. Это было сделано не просто так. Нам нужна была реакция, и мы ее получили. Но совершенно не ту, на которую рассчитывали. На браслет пришло сообщение от охраны. «Что-то важное?» — спросил Эстен, отмечая мою реакцию на прочитанное. — Да, без объяснений я вышел из комнаты брата и поспешил к площадке для шатлов. Брат шел следом. Он еще не восстановился и поэтому не успевал за мной. — Кто-то из совета? — Нет, мать Александры. — И что ей нужно? — А вот это я не знаю, — ответил я, ускоряясь. Женщина стояла в окружении трех охранников аркона. Казалось, она не дышала, глядя прямо перед собой. Заметила меня, встрепенулась, попыталась сделать несколько шагов в сторону и посмотрела мне за спину, но ей не позволили. «Она жива?» — спросила надломленным голосом. «Моя дочь жива?» «А вы как думаете?» Екатерина затрясла головой. «Я не знаю, не знаю, она жива?» — повторила громче. Пропустите. Я распорядился жестом, приглашая женщину пройти. И что вас подтолкнуло открыто посетить мой дом? Вы прекрасно знаете, Терлигард. Мне показалось, появление у площадки Эстена ее напугало, что было странно. Я хочу знать, что с моей дочерью ничего не случилось. В прессе нет никаких новостей. Я так понимаю, что и Тер Дорцел не смог раздобыть интересующую вас информацию. Если я была уверена в судьбе Саши, то точно не стала рисковать собственным положением и прилетать к вам. Но...» — она смотрелась мне в лицо. «Вы не похожи на того, кто потерял пару. Саша жива?» — сделала вывод. «Верно. Ее жизни ничего не угрожает. Почему вы не прилетели раньше?» — спросил я. «Почему ждали?» «Я могу ответить на этот вопрос», — Эстен поравнялся с нами. «Вернее, предположить ответ». У Тиары не было возможности, ей не позволяли. А сейчас выпал шанс, я правильно все понял? — Правильно, — согласилась она. — А по какой причине Тер-Дарцел лишил вас связи? Вы же могли позвонить на землю? Продолжал наседать Стен. Екатерина изменилась в лице, посмотрев на свой браслет. Она произнесла требовательно, с нотками истерики в голосе. — Я хочу поговорить со своей дочерью. «С какой именно? Младший или старший?» Брат продолжал игру, в которой я не спешил вмешиваться. «К чему этот вопрос?» — спросила она. «Я уверена, вы осведомлены о степени родства между всеми нами. Мне нужно переговорить с Александрой». «А какое имя вы дали ей при рождении?» — поинтересовался он. Женщина снисходительно улыбнулась. «Все же вам не все доступно, Терлигард. Многие вас считают чуть ли не богом. Они преувеличивают, ответила Стэн. Возможно, полубогом, не более. Так и есть, полукровкой, сказала она жестко. Как интересно вы рассуждаете, Екатерина. Чем же я вас так зацепил? Не помню, чтобы наши пути пересекались. Я не удивлена. Вы нас не помните, а мы вас помним. Кто вы? «Стьяры!» — выплюнула она. Я взглянул на брата. Он был озадачен не меньше моего. «Переговорим в вашем шатле, предложил я. «Нет. Вы увидитесь с дочерью, когда я пойму, что вы не опасны для нее». «Я не опасна для нее. Больше нет. И я буду говорить только с ней. Вы же меня с ней после разговора не подпустите, не позволите объясниться». «Сколько раз она просила встречи со мной, и сколько раз вы ей отказали?» Я не понимал женщину, не понимал ее настойчивости и не понимал ее мотивов. Александра была не просто выбранной землянкой для меня. Она была тольерой, единственной, матерью моего потомства, всадницей, если она того пожелает». «Предполагаю, что твое разрешение, брат, больше не требуется», сказал Эстен, глядя в сторону сада. «Визит многоуважаемой Тьяры больше не секрет». «Мама!» Сестры приближались к нам. Евгения почти сразу перешла на бег. Александра размеренно шла, обняв аккуратный животик руками. «Мама!» Евгения подбежала и остановилась в нескольких метрах, тяжело дыша. «Мам!» — Это ты? — Я, — ответила женщина. Девчонка хмурилась, раздувала ноздри, на лице мелькали разнообразные эмоции, среди них преобладала злость. — Ты почти не изменилась, — губы Евгения были поджаты, — а ты выросла. — Ага, подтвердила она, продолжая сверлить взглядом мать. — Прошло одиннадцать лет, конечно, я выросла, — сделала она вывод. «Красивая одежда, браслет последней модели. Только вот лицо у тебя несчастливое!» Женщина кивнула, подтверждая слова. «Я это заслужила». «Да, заслужила. А ты...» Она резко повернулась к подошедшей старшей сестре. «Как и они?» — выпалила зло. Угала! Ты ведь не удивлена, Саш!» Александра отрицательно покачала головой. «Ясно!» «Это вряд ли, девочка! Вряд ли тебе здесь что-то ясно!» Эстен попытался взять ее под руку и увести, но Евгения дернулась всем телом и побежала к шатлам. «Не выпускать!» — отдал приказ. «Я с ней разберусь! Успокою!» — донес смысл слов до Александры. «И у меня есть верный помощник. Он с легкостью переключит всю злость на себя». Речь шла о Дамиане, державшемся недалеко от своей пары. Ему нужно было время, чтобы адаптироваться к новым чувствам и желаниям, научиться жить рядом с той, от кого голова идет кругом. «Идем в дом», — сказал я, беря Александру за руку. «Но Женя...» — она беспокойно наблюдала за сестрой. Думаю, сейчас ей нужно успокоиться и выплеснуть эмоции, а нам поговорить. В кабинете я помог тальере сесть в кресло, встал за ее спиной так, чтобы посетительница всегда была в поле моего зрения. Этого требовал Аркон. — Мам, зачем ты прилетела? — спросила Александра. — Удостовериться, что ты жива. — Я жива, мам. — И ты обижена на меня? — Конечно. Я понимаю, почему ты поступила так с нами, но обида никуда не уходит. Я оставила вас не по собственной воле. Женщина стояла перед письменным столом, сцепив перед собой руки в замок. Меня нашли. Случайно. Обычно арконы не спускаются под колонну, а Броуз был там. Он узнал меня, и я вновь оказалась в Деклейне. Надеюсь, ты говоришь правду. Мне незачем врать. Я пришла сюда именно за тем, чтобы расставить все точки над «и». Что вы ей рассказали, Терлигард?» «Ничего», — ответил я, — «ничего, что могло бы навредить». «Тогда нам предстоит долгий разговор. Я хочу хоть немного оправдать себя». Она чуть ближе придвинула стол для посетителей к столу и села. «Я была в таком же положении, как и ты. В какой-то момент мной заинтересовался дракон. Со мной заключили контракт, но я смогла остаться в Деклейне. Это было непросто. Я вымаливала эту возможность. Александра взглянула на меня. У тебя было так же, верно? Да, согласилась моя пара. Но тебе повезло. Ты стала хозяйкой Аркона, его тольерой, неотъемлемой частью. А я была для твоего отца пустым местом, никем. Он даже не запомнил моего лица. «Я не шучу», — она перевела взгляд с дочери на меня. «А вы бы узнали мою дочь, не будь она вашей истиной?» «Сомневаюсь. Вы же не помните всех девушек, что ваш брат посчитал подходящими для продолжения рода арконов». «Не помните?» «А вам не нужно было запоминать. Всем занималась нанятая вами спутница. Кормила, одевала, следила за циклом, сопровождала к врачу». «К чему все это?» — спросил я. «Мама оправдывается за что-то», — тихо произнесла Александра. «Ты права. Я старалась уберечь тебя. Я знала, что ты не оставишь ребенка тут и обречешь себя на вечное рабство, выбрав безликую жизнь Клейни. Мам, что ты сделала? Твоя мать не позволила родиться нашему первенцу, догадался я».